Буйвалы бубалус. Походя на остальных быков, отличаются от них более неуклюжим туловищем, сравнительно короткими ногами, длинным с кистью хвостом, широкой головой с низким выпуклым лбом, сердитыми тусклыми глазами, довольно большими волосатыми ушами, торчащими в стороны. Наконец, толстыми, крепкими, бугристыми рогами. Волосяной покров необыкновенно редок. Черный или кафрский буйвол, босс кафер самый сильный и свирепый вид этого рода. Всем складом тела он походит на европейского домашнего буйвола. Только большие размеры да громаднейшие рога, отличают его от европейского собрата, тем удивительнее огромная разница в нравах обоих животных. В то время как домашний буйвол легко слушается даже слабой руки ребенка, его африканский родственник без всякого преувеличения может быть назван ужаснейшим из всех кровожадных обитателей пустыни лесов черного материка. Негры боятся его больше, чем самого льва, больше, чем дикого слона, и храбрейшие из них не осмеливаются охотиться за буйволом. Такой страх обитателей Африки вполне основателен. Нет животного более свирепого, более злобного и более коварного, чем инзумба, как называют кафры буйвола. И слон, и лев, и даже ужасный носорог избегают без всякого повода нападать на царя природы, в кавычках. Буйвол же, особенно бешеный буйвол-отшельник, сам ищет боя. При этом нападение его всегда так внезапно, преследование так упорно, ярость так неудержима, что горе охотнику, даже вооруженному огнестрельным оружием, если он имел несчастье привлечь на себя внимание ужасного зверя, Путешественники сообщают множество рассказов о необыкновенной свирепости этого африканского быка. — Никакое препятствие, — говорит Кольбе, — не может удержать разъяренного буйвола. Ни огонь, ни вода, ни целая толпа вооруженных людей. Один молодой человек случайно раздразнил буйвола красной курткой, в которую был одет. Свирепое животное со страшным ревом бросилось на свою жертву. Не видя вокруг убежища, молодой человек побежал к берегу моря и стал искать спасение в его волнах. Буйвол поплыл ему вслед. Целых полтора часа продолжалось преследование, и только подоспевший корабль прекратил его пушечным выстрелом, убившим преследователя. «Шпарман!» Передает, что нрав буйвола вполне соответствует злобному и коварному выражению его глаз. Завидев охотника, лукавое животное прячется в кустах. Затем вдруг выскакивает из засады и словно ураган несется на противника. Убив несчастного, буйвол не довольствуется этим и несколько времени топчет и рвет рогами бездыханный труп. Случается даже, что мстительное чудовище возвращается с дороги, чтобы терзать остатки павшего врага. Весьма любопытен в этом отношении следующий случай, рассказанный Драйсоном. Один кафр, охотясь в лесу, наткнулся на старого буйвола-отшельника и ранил его. Животное бросилось чащу. Охотник, думая, что ранил его смертельно, Стал преследовать инзумбу и, пробравшись с трудом почаще около сотни шагов, нагнулся, чтобы рассмотреть след. В этом мгновении он услышал сзади себя шорох, а через секунду уже летел по воздуху от страшного удара рогами. На свое счастье, бедняк упал на тесно переплетенные ветви деревьев и тем спасся от окончательной смерти, поплотившись только двумя-тремя переломленными ребрами. С этой поры кафр закаялся стрелять по буйволу. «Натальский охотник Киркман, — рассказывает тот же Драйсон, — охотясь за буйволами, однажды ранил огромного быка и хотел уже новым выстрелом добить его, как вдруг раненый жалобно заревел. Явление очень редкое» так как буйволы обыкновенно молчат. В ту же минуту целое стадо его собратьев, бродившее невдалеке, поспешило на помощь своему товарищу. Охотник бросил ружье, и стремглав побежал к ближайшему дереву. К счастью, ветви последнего спускались низко, и Киркман мог легко влезть на них. Разъяренное стадо окружило дерево И только тогда удалилась, когда увидела, что врага достать нельзя. Приведем еще рассказ одного африканского путешественника. В сопровождении двух негров, которые несли его ружья, он пробирался раз посреди густой в рост человека травы. Вдруг сзади раздался отчаянный крик. Путешественник обернулся и увидел ужасную картину. Разъяренный буйвол топтал ногами одного из негров и угрожал страшными рогами другому. Будучи безоружным, в первое мгновение исследователь растерялся. Его черный оруженосец, однако, сохранил настолько присутствие духа, что успел бросить своему господину ружье. Подняв последнее, путешественник на удачу прицелился и одним выстрелом положил на месте ужасного противника. И не на одних только людей нападает взбешенный буйвол. Горе всякому животному, которое в недобрый час попалось ему на глаза. Не раз буйволы нападали на целые караваны и убивали вьючных верблюдов. Был даже такой случай, когда бешеный зверь напал на самого гиганта лесов исполинского слона и пытался взять его на рога. Вот почему даже храбрые кафры бледнеют от ужаса при встрече со свирепым инзумбой. Вот почему даже царь пустыни лев редко отваживается нападать на взрослого буйвола, страшная рога которого смело могут поспорить с его зубами и когтями. К северу от области распространения черного буйвола в подтропических странах Африки водится рыжий буйвол Бос Пумелюс, значительно меньше его размерами и весом только 20-23 пуда. Волосы, покрывающие его светлую кожу, большей частью густые и на нижней части тела несколько мохнатые, имеют желтоватую, рыжеватую или буроватую окраску. Живет он одинаково как в равнинах, так и в гористых странах. Его движения нельзя назвать неуклюжими, — пишет Пехуэллеше. И по травянистой или покрытой кустарником степи он бежит почти так же быстро, как антилопа. Проворно карабкается он вверх и вниз по самым крутым склонам глубоких оврагов. Такими большими стадами, какие образует черный буйвол, рыжих буйволов я не встречал. Чаще всего они попадаются семействами в три-пять голов, а часто и в одиночку. Держится он преимущественно на открытых лугах. Это очень внимательное, пугливое и осторожное животное, но в случае опасности и оно умеет защищаться, не хуже черного буйвола, поэтому охотник должен стрелять наверняка. родоначальником домашних буйволов, разводимых на Дунае, В Египте, Индии и Закавказье нужно считать не черного и не рыжего буйвола, а индийского бос-арни, обитающего на юго-востоке Азии. Это животное до 2-3 метров длины, включая 60 сантиметров на хвост, при 1,4-1,8 метра высоты в плечах. Голова у него короче и шире, чем у домашнего быка. Лоб большой, лицевая часть без подгрудка, спина с небольшим горбом. Крепкие, сравнительно низкие ноги снабжены длинными широкими копытами, которые могут сильно раздвигаться. Небольшие глаза имеют дикое задорное выражение. Длинные широкие уши торчат в стороны горизонтально, Редкий жесткий волосяной покров удлиняется только на лбу, на плечах, на переду шеи. Напротив задняя часть спины, крестец, живот, лопатки и ноги почти совершенно голые. От этого в общей окраске животного преобладает темная или почти черная кожа. Индийский буйвол, как любитель воды, Живет только в болотистых местностях своей родины, около рек и озер. Он силен, вынослив и отлично плавает. Из внешних чувств лучше всех развиты у него обоняние и слух. По характеру он сердит и капризен. Людей не боится и часто забирается на поля земледельцев. По словам Ходжсона, он нападает даже на слона. Часто... На них нападает тигр, но и тогда буйволы отчаянно защищаются, помогая друг другу. Голос буйвола глубокий звучный рев. Индусы ловят загородки взрослых животных и постепенно приручают их. Домашний буйвол молчаливое, покорное, добродушное создание, которое ходит и подверх, и идет на полевые работы и возит тяжести. Если при этом добавить, что по своей нетребовательности относительно пищи он превосходит даже таких неприхотливых животных, как осел, считающий лакомством репейник, или верблюд, с удовольствием пожирающий колючую траву, то мы должны сознаться, какое громадное приобретение сделал себе человек в этом животном. Действительно, Буйвол даже пренебрегает сочными, вкусными для других быков травами, а ищет самых жестких, твердых и безвкусных растений, вроде камыша, осок и тому подобных, чего не станет есть ни одно травоядное. И тем не менее буйволица дает вкусное, очень жирное молоко, а телята — вкусное мясо. На Зонских, Филиппинских и других островах Юго-восточной Азии водится частью водичалом, частью в домашнем состоянии другой буйвол керабау. Босс керабау, по виду и нраву почти ничем не отличающийся от индийского буйвола, он употребляется главным образом для езды, так как делает проходимыми самые непроходимые дороги. Замечателен факт, что Керабау не трогают крокодилы, нападающие даже на зебу и лошадей. Наконец, в гористых странах острова Целебеса водится бык, который по виду приближается уже к антилопам. Это амоа, бос-депрессикорнис. Карлик между быками до двух метров длины, включая 30 сантиметров на хвост, при 1,3 метра высоты. Туловище у него коренастое, голова на конце слегка заостренная, рога почти прямые, слезных впадин нет. Шерсть имеет, подобно антилопам, общую темно-бурую окраску, светлеющую на почти обнаженных частях морды. О жизни Омоа мало известно. Судя же по экземплярам, попавшим в европейские зверинцы, это молчаливое, равнодушное животное. Подобно буйволам, оно любит купаться и есть болотные травы. К чужим омоа относится недружелюбно. Близко к антилопам подходит и еще одно полорогое животное, обитающее на высоких горах, скалистых, до 65 градусов северной широты, В Северной Америке снеговая или белая горная коза, Апрокерус монтанус, по виду напоминающая домашнюю козу, но вследствие своего пышного волосяного покрова, кажущаяся тучнее ее. Голова у нее продолговатая, глаза большие, уши заостренные, короткий хвост покрыт шерстью сверху из боков, коренастые ноги, вследствие покрывающей их шерсти, кажутся еще толще, чем на самом деле. Мех белый, одноцветный, образующий вдоль шеи и спины гриву, а на подбородке пышную бороду. На шее воротник, спускающийся по передним ногам. Общая длина 1,2-1,4 метра при высоте, 70-75 см, рога до 27 см. Пищей этого животного служат мхи, лишаи и тощие горные кустарники. Одаренное тонким слухом и обонянием, ловко и проворное, оно нелегко делается добычей охотника, и потому убить его трудно. Мясо его не едят, даже индейцы. Цену имеет лишь мех.